Там потихоньку осыпается гора. Здесь целые века море наносит ил или отступает от берега и образует приращение почвы. Илья Ильич выздоровел. Поверенный Затертый отправился в деревню, прислал вырученные за хлеб деньги сполна и был из них удовлетворен прогонными суточными деньгами и вознаграждением за труд. Что касается Аброка, то Затертый писал, что денег этих собрать нельзя.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 С начала лета в доме стали поговорить о двух больших предстоящих праздниках. Иванове дне, именинных братца, и об Ильине дне, именинных Обломова. Это были две важные эпохи в виду. И когда хозяйке случалось купить или видеть на рынке отличную четверть телятины или удавался особенно хорошо пирог, она приговаривала, «Ах, если б такая телятина попалась, и леткий пирог удался в Иванов и...»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 Керазе две пары маленьких просили 7 гривен. Зато лососи на свежее есть. Ботвы не хоть каждый день можно готовить. Хозяйственная часть в доме пшеницаной процветала не потому только что Агафья Матвеевна была образцовой хозяйкой, что это было её призванием, но и потому ещё, что Иван Матвеевич Мухаяров был в гастрономическом отношении великий эпикуреец.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 не увидит, что в брехи, и толковать почтёков не станут. Тегда как тяжёлая цепочка на часах, новый фрак, светлые сапоги. Всё это порождает лишние разговоры. От этого на столе у пшеницывых являлось стелятина первого сорта, янтарная осетрина, белые рябчики. Он иногда сам обходит и обнюхивает, как легавая собака рынок или мелютинные лавки, подполой принесёт лучшую пулярку, не пожалеет 4 рублей на индейку. Вино он брал с биржи и прятал сам и сам доставал, но в осталине, когда никто не видал ничего, кроме графина водки, настоянной с смородинным листом. Вино уже выпивалось в светлице. Когда он старантивым отправлялся на Тоню, в пальто у него всегда спрятана была бутылка высокого сорта мадеры. А когда пили они в заведении чай, он приносил свой ром.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 Она усмехнулась даже сознательно. Как расширялась ее арена! Вместо одного два хозяйства, или одно, да какое большое, кроме того, она приобретала Анисью. Хозяйка поговорила с братцем, и на другой день из кухни Обломова все было перетаскано на кухню Пшеницыны. Серебро его и посуда поступили в ее буфет, а Акулина была разжалована из кухарок в птичнице и в огороднице. Все пошло на большую ногу. Закупка сахара, чаю, провизии, соления огурцов, мочения яблок и вишен, варенье всё приняло обширный размер. Агафья Матвеевна выросла, они все расправили свои руки, как орлица крылья, и жизнь закипела и потекла рекой. Обломов обедал с семьёй в 3 часа, только братья с обедали особо после, большие в кухне, потому что очень поздно приходили из должности. чей и кофе носила обломову сама хозяйка, а не захар. Последний, если хотел, стирал пыль. А если не хотел, то конисся влетит как вихрь и отчасти фартуком, отчасти голой рукой, почти носом разом всё вздует, смахнёт, стёрнет, уберёт и исчезнет. Не то так сама хозяйка, когда обломов выйдет в сад, заглянет к нему в комнату, найдёт беспорядок, покачает головой и ворчит что-то про себя, взобьёт подушки горой. Тут же посмотрит на волочки, опять шепнёт себе, что надо переменить и стёрнет их. Оботрёт окна, заглянет за спинку дивана и уйдёт. Постепенное осадка дна морского. Осыпание гор, наносный ил с прибавкой лёгких вулканических взрывов. Всё это совершилось всего более в судьбе Гавхи Матвеевны. И никто, в своём уме, она сама не замечал этого. Оно стало заметно только по обильным неожиданным и бесконечным последствием. Отчего она с некоторых пор стала сама не своя. А чего прежде, если подгорит жаркое, или переварится рыбовухи, не положится зелени в суп, она строго, но с спокойствием и достоинством сделает замечание акулине и забудет. А теперь, если случится что-нибудь подобное, она выскочит из-за стола, побежит на кухню, осыплет всею горечью упрёков акулину и даже надуется на Анисию. Она другой день присмотрит сама, положены ли зелени, не переварилась ли рыба. Скажут, может быть, что она совестится показаться неисправной в глазах постороннего человека в таком предмете, как хозяйство, на котором сосредоточивалось её самолюбие и вся её деятельность. Хорошо, а почему прежде бывало с 8 часов вечера у ней слипаются глаза, а в 9, уложив детей и осмотрев потушены ли огни на кухне, закрыты ли трубы, прибраны ли всё, она ложится И уже никакая пушка не разбудит её до 6 часов. Теперь же, если Обломов поедет в театр или засидится у Ивана Герасимыча, и долго не едет, ей не спится. Она ворочается с боку на бок, крестится, вздыхает, закрывает глаза, нет сна да и только. Чуть застучат на улице, она поднимет голову, иногда вскочит с постели, отворит форточку и слушает не онли. Если застучат в ворота, она накинет юбку и бежит в кухню, расstalkивает Захара, Анисию и посылает отворить ворота. Скажут, может быть, что в этом высказывается добросовестная домохозяйка, которой не хочется, чтобы у ней в доме был беспорядок, чтоб жилец ждал ночью на улице, пока пьяный дворник услышит и отопрёт. Что наконец продолжительный стук может перебудить детей. Хорошо. А отчего, когда Обломов сделался болен, она никого не впускала к нему в комнату? Услала её войлоками и коврами завесила окна и приходила в ярость. Она, такая добрая и кроткая, если Ваня или Маша чуть вскрикнут или громко засмеются. А чего по ночам, не надеясь на Захара и Анисию, она просиживала у его постели, не спуская с него глаз, да родней обедни. А потом, накинув салоп и написав крупными буквами на бумажке "Илья", бежала в церковь, подавала бумажку во алтарь помянуть за здравие.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 Едва говорил с ней, не заглядывал к ней в комнату, не интересовался, что она делает, не шутил, не смеялся с ней. Она похудела. На неё вдруг пал такой холод, такая нехотёчка ко всему. Мелет она кофе и не помнит, что делает, или накладёт такую пропасть цикория, что пить нельзя, и не чувствует точно языка нет. Не доварит окулины рыбу, разворчатся братья, суйдут из-за стола, а она точно каменная будто и не слышит.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 там остановится на полдороге в кухне, отворит шкаф, вынет что-нибудь, отнесёт, всё как машина. А теперь, когда Илья Ильич сделался членом её семейства, она и толчёт и сеет иначе. Свои кружева почти забыла, начнёт шить, усядется покойно, вдруг Обломов кричит Захару, чтоб кофе подавал. Она в три прыжка является в кухню и смотрит во все глаза так, как будто прицеливается во что-нибудь.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 Все её хозяйство, толчение, глажение, просеивание и тому подобное всё это получило новый, живой смысл покой и удобство Ильи Ильича. Прежде она видела в этом обязанность, теперь это стало её наслаждением. Она стала жить по-своему, полно и разнообразно. Но она не знала, что с ней делается, никогда не спрашивала себя: Она перешла под это сладостное иго безусловно, без сопротивлений и увлечений, без трепета, без страсти, без смутных предчувствий томлений, без игры и музыки нерв. Она как будто вдруг перешла в другую веру и стала исповедовать её, не рассуждая, что это за вера, какие догматы в ней, а слепо повинуясь её законам. Это как-то легло на неё само собой, и она подошла точно под тучу, ни пятес назад и ни забегая вперёд, а полюбила. Он в любом случае просто как будто простудилась и схватила неизвестлечему лихорадку. Она сама и не подозревала ничего. Если бы это ей сказать, то это было бы для неё новостью. Она усмехнулась и застыдилась. Она молча приняла обязанности в отношении к Обломову, выучила физиономию каждой его рубашки, сосчитала протёртые пятки на чулках, знала, какой ногой он встаёт с постели. Замечала, когда хочет сесть ячмень на глазу, какого блюда и по сколько съедает он. Весел он или скучен, много спал или нет, как будто делало это всю жизнь, не спрашивая себя зачем. Что такое ей обломов, от чего она так суетится? Если бы её спросили, любит ли она его, она бы опять усмехнулась и отвечала утвердительно, но она отвечала бы так и тогда, когда обломов жил у неё всего с неделю.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 И линия необыкновенно изощряется, как воля отдаётся в волю другого, как клонится голова, дрожат колени, являются слёзы, горячка. Агафья Матвеевна мало прежде видала таких людей, как Обломов. А если видала таких, да и может быть, они нравились ей, но жили они в другой, не в её сфере, и не было никакого случая к сближению с ними. Илья Ильич ходит не так, как ходил её покойный муж. Калерский секретарь Пшеницын.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 над сердцем хозяйки. В её суетливой заботливости о его столе, белье и комнатах он видел только проявление главной черты её характера, замеченной им ещё в первые посещения, когда Кулина внесла внезапно в комнату дропещего петуха, и когда хозяйка, несмотря на то, что смущена была неуместной ревностью кухарки, успела однако сказать ей, чтобы она отдала лавочнику не этого, а серого петуха.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 под этойческой кровлей. Как там отец его, дед, дети, внучата и гости сидели или лежали в ленивом покое, зная, что есть в доме вечно ходящие около них и помышляющие окка и непокладные руки, которые обошлю у тех накормят, напоят, оденут, и обуют и спать положат. А при смерти закроют им глаза. Так и тут Обломов сидит и не трогаясь с дивана, видел, что движется что-то живое и проворное в его пользу. И что ни взойдёт завтра солнце, застелют небо вихри, понесётся бурный ветер из концов в концы вселенной, а суп и жаркое явится у него на столе. А бельё его будет чисто и свежо, а паутина снята со стены, и он не узнает, как это сделается. Не даст тебе труда подумать, чего ему хочется, а оно будет угадано.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 Не было у него ни опухли у сердца, ни разу он не волновался тревогой о том, увидит ли он хозяйку или нет. Что она подумает, что сказать, ей как отвечать на её вопрос, как она взглянет? Ничего, ничего. Тоски бессонных ночей, сладких и горьких слёз ничего не испытал он. Сидит и курит, и глядит, как она шьёт. Иногда скажет что-нибудь или ничего не скажет. Но между тем покойно ему. Ничего не надо, никуда не хочется. Как будто всё тут есть, что ему надо. Никаких пануканий, никаких требований не предъявляет Агафем отверно. И у него не рождается никаких самолюбивых желаний, позывов, стремлений на подвиги, мучительных терзаний о том, что уходит время, что гибнут его силы, что ничего не сделал, он не зла, не добра, что празден он и не живёт о прозебает.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 — А что к ужину? — спрашивает он. — Капуста кислая с лососиной, — сказала она. — Осетрины нет нигде. Уж я в селавки выходила, и братец спрашивали. — Нет. — Вот разве попадется живой осетр? Купец из каретного ряда заказал. Так обещали часть отрезать. Потом телятина, каши на сковороде. — Вот это прекрасно. Как вы, милый, что вспомнили Агафья Матвеевна. — Только не забыла бы Анисья. — Агафья Матвеевна.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 Вечно занята, сказал он, входя к хозяйке. Что это такое? Корицу толку, отвечала она, глядя в ступку, как в пропасть, и немилосердно стуча пестиком. А если я вам помешаю? спросил он, взяв её за локти и не давая толочь. Костете. Ещё надо сахару натолочь, да вино отпустить на пудинг. Он всё держал её за локти, и лицо его было у её затылка. Скажите, что если б я вас полюбил. Она усмехнулась. А вы бы полюбили меня? опять спросил он. А чего ж не полюбить? Бог всех велел любить. А если я поцелую вас, шепнул он, наклоняясь к её щеке так, что дыхание его обожгло ей щёку. Теперь не святая неделя, сказала она с усмешкой. Но поцелуйте же меня. Вот Бог даст, доживём до Пасхи, так поцелуемся, сказала она, не удивляясь, не смущаясь, не робея.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 И затем заключила она со вздохом: "Здесь родились, век жили здесь и умереть надо". Он глядел на неё с лёгким волнением, но глаза не блестали у него. Не наполнялись слезами, не рвался дух на высоту, на подвиги, ему только хотелось сесть на диван и не спускать глаз с её локтей.